Глава третья Принцесса Инесса, проходите, проходите. Я не ожидал вас в это время. А в какое время мне приходить, советник? Сегодня закончился первый день отбора. Каковы результаты? Скажу главное, дорогая наследница. Ведьма Тамерис указала на несколько девушек, семьи которых входят в нашу коалицию. И уже ничего нельзя сделать. Принц и император узнали их фамилии. Плохо. У нас не так много людей, чтобы разбрасываться сторонниками. И побег не организуешь. семьи то всё равно под ударом». «Улисса», — обернулась принцесса к тётке. «Не надо было допускать этих девиц на отбор. Разве в Империи мало семей, где есть незамужние девицы?» «Не злись, Несси», — огрызнулась сестра императора. «Кто же знал, что Реду придёт в голову позвать Тамерис?» Её присутствие вообще не было запланировано. А Ред, кроме этого, изменил почти все задания отбора. «Я сама не знаю, что завтра предстоит делать девушкам. Кстати, советник...» «Ваша дочь пока никак не проявила себя». «Так надо ей помочь», — прикрикнула принцесса. «И выбрать еще две-три девушки на всякий случай, которые отвечают вкусом принца. Обеспечить их зельями, приворотами, амулетами. Мне ли вас учить, тетушка?» «Надо сделать все, чтобы брат выбрал нужную нам девушку. Да и вам надо поторопиться, советник. Если император надолго сляжет с неизвестной болезнью, то наместником юга Редман сейчас точно не станет». Вы же знаете, что в случае болезни императора наша родовая магия блокирует подписание им любых указов. Мне нужно время, пока шаманская магия не начала действия, чтобы уговорить отца отдать юг нам с Маркусом. Ну а если уговоры не помогут, то...» Пальцы принцессы сжались в кулак и побелели от напряжения. Она не закончила фразу, но собеседники вполне поняли старшую дочь императора. Характером и напором она пошла в отца и тоже не любила отступать перед препятствиями. Но сейчас она была не в лучшем состоянии. Беременность давалась Энесте тяжело. Принцесса быстро уставала и находилась почти всегда в расстроенном состоянии. Выдохнув и немного успокоившись, она продолжила. «Наша цель — отодвинуть Редмана как можно дальше от престола, хотя бы на год. За это время я рожу сына. Надеюсь, внуку император в правах не откажет. Жаль, что магия рода не позволяет иной путь, кроме добровольной передачи трона». «Улиса, что там насчет острова магов?» «Согласен их верховный маг помочь в нашем вопросе?» «Он требует гарантии, девочка, воевать с Империей не хотят даже маги». «Вот как? Такая осторожность от таких сильных магов — это странно. Надеюсь, никто не знает о наших переговорах?» «Нет, ваше высочество», — вступил советник. «Все держится в строжайшей тайне. Посылаю только преданных лично мне людей, связанных со мной клятвой крови. Но, к сожалению, служба безопасности начала слежку за министром порталов. Пытаемся вывести его из-под наблюдения». «За Рамира следят? Плохо. Как давно?» «Пока не знаем, ваше высочество. Установили двойную слежку и теперь следим за наблюдателями. Это люди Леона». «Раз это люди Леона, тогда и братец уже обо всем знает», — вскипела принцесса. «Вы теряете хватку, советник. Редман долго ждать не будет, и арест министра не за горами. Учтите, у него есть все права, как у начальника департамента безопасности, арестовывать любого подозреваемого». «Немедленно примите меры, либо спрячьте министра, либо ликвидируйте». «Конечно, принцесса». Советник вышел, понимая, что уже опаздывает. «С министром надо было покончить сразу, как только обнаружили слежку», — обдумывал на ходу советник. «Нельзя давать Леону шансов раскрыть всех. Придется с одним, пусть даже важным элементом их группы распрощаться навсегда. Своя жизнь дороже». Собственно, Рагира свою задачу уже почти выполнил. Переместил отряды наемников на юг и разместил их в нужных поместьях. Они ждут сигнала. Пусть ждут. Советник дошёл до своего кабинета во дворце и вызвал помощника. Принцесса проводила взглядом герцога Вартора и, прищурившись, спросила у тётки. «Как там малышка Клара? Ещё не спрашивает, кто её настоящая мама? Если у вас всё выгорит, уедете с советником на юг без развода или заставишь его развестись с Маржетой?» «Но об этом ещё рано думать», — покраснела Улисса. Она не привыкла к таким откровенным вопросам, но старшая принцесса никогда не отличалась тактом и пониманием. «Дело ваше, тётушка. Но по мне самое время начинать бракоразводный процесс. Это долгая процедура. Или вы хотите сделать его вдовцом?» Ядовито подначила она. «Инесса, что ты говоришь? За своей семьёй смотри. У Теодора любовницы меняются каждый месяц. На пару с сыном девок метят. А Беатрис делает вид, что всё хорошо. Тьфу». «Мать всегда была не от мира сего», согласилась Инесса. «Но сейчас ты ошиблась, тётушка. Отец уже давно не берёт себе любовниц. Кажется, у них с матерью перемирие». Это меня и беспокоит. Не дай богиня, мать понесёт ребёнка, и появится ещё один наследник. Тогда и я, и мои дети отодвинутся от трона ещё дальше. А Редмон? Редмон как-то внезапно повзрослел, и даже девицы, которых я ему регулярно подкладываю, не отвлекают его от государственных дел. Из волчонка он превратился в волка, и это опасно для меня. Принцесса нервно перекрутила в руках салфетку, как будто затягивает её на чьей-то шее. Улиса настороженно посмотрела на племянницу. Девушка с детства отличалась жестокостью и даже жесткостью. В ней собрались все отрицательные черты рода Гроверов. Вспыльчивость, гневливость, злопамятность, алчность, жажда власти. Такой была бабка нынешнего императора, которая, хотя и не стала императрицей по закону, была ею по факту. Крутила братом, как хотела, и правила империей не один десяток лет. А поскольку ума и знаний было маловато, то за время ее правления империя скатилась далеко назад, растеряв былое могущество. Нынешний император Теодор, Сумел восстановить положение страны, но пропустил взросление и формирование старшей дочери. Ведь она не сын. Ей не править, так как в империи женщины не имели прав наследования. Однако сама принцесса думала по-другому. Редмонд с утра работал в кабинете, методично просматривая донесения. Уже несколько дней из-за отбора он практически не появлялся на службе, ограничиваясь лишь срочными сообщениями от Леона. За это время накопилось много текущих дел. Сейчас принц совсем не походил на того простого улыбчивого парня, который знакомился с Марселой в парке и разговаривал с ней на полигоне. Сейчас в кабинете сидел серьёзный, немного уставший, важный чиновник с хмурым выражением лица и ворохом бумаг на столе. Напряжённая складка между бровей и лёгкая небритость добавляли ему возраста и значимости. «Ваше высочество, последние донесения». Леон вошёл в кабинет и положил на стол ещё одну папку. «Что-то ещё?» Потирая лицо руками и недовольно косясь на папку, спросил принц, видя, что помощник не торопится уходить. «Садись, обговорим». Кстати, что дала слежка за министром путей и порталов? Для чего он перебросил на юг большие отряды наемников? Из-за графа Рагирой зашел. Тоже тяжело вздохнул Леон, садясь напротив своего начальника и друга. Наблюдали за ним месяц, тщательно устанавливая все контакты и связи. Получилась серьезная картинка, Ред. Граф входит в коалицию Южный Бестерат. Пока она малочисленна, но зато люди, которые входят в неё, очень значимы. Там три министра, несколько имперских чиновников, несколько крупных землевладельцев с юга, но главное их возглавляет... Помощник умолк, пытаясь найти более мягкое выражение. «Сестра», — догадался Редман. «Да», — с облегчением подтвердил Леон. Её высочество поставила цель стать наместницей юга и отделить южные провинции в самостоятельное королевство. Она уже приготовила указ о разделе империи. Север тебе, юг ей. Надеется, что император подпишет его, ведь вы оба его дети, и добровольно отдаст трон. Женщины не наследуют. Машинально отозвался принц и замер. Так она сама хочет править? Не Маркусу готовит трон? Он сразу вспомнил обрывок недавно услышанного разговора и понял, что в тот момент ошибся. Не Маркуса продвигает Инесса. Сама хочет править. Отец знает, догадывается? Пока нет покачал головой Леон. Заговорщики ещё не предпринимали активных действий и никак себя не проявляли. Только министр порталов привлёк внимание тем, что в течение месяца перебросил на юг несколько крупных отрядов наёмников. Я докладывал тебе. «Я помню», — кивнул Редман. Приказ проследить за министром давал сам. Получается ли он, мы наткнулись на заговор, но у нас нет никаких доказательств против сестры. И одна Ляна не верится. Сделаем так. «Устанавливаем наблюдение за всеми, кто попал под наше внимание. Используй всё. Зелье, амулеты, артефакты, доносы, допросы. Но через неделю максимум две. У нас должны быть факты. Факт или он?» «Понял». Мужчины вместе вышли из кабинета. Только принц направился не в свой департамент, а во флигель, где его уже должны были ждать претендентки. «Как там чувствует себя Марси?» Вдруг вспомнил принца своей напарницы и невольно улыбнулся. «Девушка нравилась ему, но пока скорее как приятельница». С такой мягкой улыбкой он и вошёл в зал, невольно давая надежду слишком легковерным девицам. «Доброго дня, милые тыссины. Сегодня вы узнаете первое задание. Оно состоится завтра ровно в полдень». Принц видел, как замерли в ожидании девушки. Одни в тревоге, другие в предвкушении. И он не поскупился добавить остроты в своё выступление. «Запрещено использование магии амулетов зелий. Завтра вы совершаете забег на шесть лье». Длина круга на полигоне 2 лье, значит, вам предстоит пробежать 3 круга. Почти все из вас учились в академиях или еще учитесь. Так что задание не будет для вас новым. Надо только уложиться в положенное время. Кто не уложится, тот выбывает. Все честно. Для тех, кто останется завтра вечером, состоится первый бал. На нем будут присутствовать выпускники Императорской Академии Магии и курсники Инженерной Академии Орлина, которых любезно отпустил по нашей просьбе король Игнаций. Всё благодаря присутствию у нас, принцессы Марселы. Принц демонстративно повернулся к Марсе и пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя её. «Уже начал притворять наш план», — догадалась Марсела и игриво помахала в ответ принцу, который тут же покинул зал. «Что? Как? Ой, как интересно! Кошмар!» «Ну, хоть что-то». Совершенно разные возгласы послышались из зала. Девушки возмущались, страдали, охали-ахали. Шум стоял невообразимый. Ни одна из девушек не предполагала такого задания. А вот Марселла почему-то не удивилась. Ещё по опыту Земли она понимала, что если надо было провести безболезненный и неоспоримый отсев, то надо именно такие задания, на индивидуальные возможности и время. У всех на глазах. Оспорить спорить результат очень сложно. Марселла обвела девушек взглядом и поняла, что примерно половина из них с заданием не справится. Значит, Редман затягивать отбор не собирается. Сама Марселла завтрашнего конкурса совсем не боялась. Если даже не придёт в первых, то норматив выполнит точно. Герцогиня Улисса между тем вещала со сцены. «Со всеми вопросами обращайтесь к распорядителям отбора. С этого дня отлучки в город запрещены. Завтраки, обеды и ужины только в общей столовой». Марселе ничего уточнять и узнавать было не надо, и она вернулась в свою комнату. Олеса и Джема уже были в гостиной. Марси хотела пройти к себе, но буквально следом за ней в гостиную, постучав, вошёл слуга и занёс большую корзину белоснежных лилий и длинный футляр с подарком. «Это мне?» — подскочила Олеса к столу. «Сожалею, госпожа. Эти знаки внимания предназначены ты, Марселе Догертон. Фи! вспыхнула герцогеня и отошла, призгливо поморщившись, как будто прикоснулась к чему-то грязному. «Я так и знала, что мне Ред не мог прислать такого безобразия». Джема только тихо улыбалась, наблюдая за этой картиной, не принимая пока никакую сторону. Уже в комнате Марси открыла футляр и увидела прекрасное жемчужное ожерелье. Её поразило, что Редман угадал её вкус. Марсела была равнодушна к драгоценным камням, но жемчуг любила в любом виде. Колье, серьги, браслеты, диадемы, броши. Ну, вот такая слабость, которая зародилась, кстати, ещё на земле. Часа за два до ужина Марсела, переодевшись, пришла на полигон. Надо было освежить и активировать мышечную активность. Понятно, что она была не одна такая умная. Немало девушек пришли, чтобы восстановить форму, но все занимались либо небольшими группами по 3-4 человека, либо вовсе по одиночке. Марселла начала с разминки и пока в своём углу была одна. На Земле она активно занималась спортом, и как провести разминку перед тренировкой имела представление. Тем более, что их тренер обычно говорил, «Можно не провести тренировку, если нет времени, но нельзя не провести разминку». И Марси этому правилу свято следовала. Разминка идет, как правило, сверху вниз, акцентируясь на тех мышцах, которые будут участвовать в тренировке. Марси начала с поворотов головы, затем перешла к подъему плеч и махом руками, чувствуя, как кровь быстрее побежала по венам и возникла подзабытое чувство удовлетворения нагрузкой. Она и не заметила, как через несколько минут вокруг неё собрались несколько девушек, старательно повторяя за ней упражнения. Среди них были Джемма и Кристела, та самая кандидатка, которая собиралась прийти на отбор со своими слугами. Видя такое дело, Марси решила подправить разминку, тем более, что она перешла к перекатам, а девушки выполняли их неправильно. «Так, стоп, девочки!» Она вышла вперёд и повернулась к ним лицом. «Оппа! А их уже человек двадцать!» И все без всякой насмешки старательно работают. «Однако!» «Примите позицию, стоя ноги как можно шире. Стопы параллельно друг другу», — командовала Марси. «Присядьте на одну ногу так, чтобы вторая оказалась прямой. Выполните перекат на другую ногу. Пятки от пола старайтесь не отрывать. Это упражнение можно выполнять в высокой посадке и в низкой. Попробуйте». Разминка пошла гораздо веселее. Девушки начали подшучивать над собой, и атмосфера стала более дружественной. «А ты интересная», — Джема встала рядом. «В тебе нет злости и презрения». Еще как есть», — призналась Марселла. «Просто не вижу смысла демонстрировать свои эмоции открыто». «Ну, тоже правильно», — согласилась Джемма. «Бежим?» «Бежим», — согласилась Марсия. «Разминка закончена». Они взяли ровный темп и вышли на дорожку. Остальные девушки потянулись за ними. Через полкруга стало ясно, кто чего стоит. И это те, кто занимался физической подготовкой, пришли на тренировку. А что говорить о тех, что остались в комнатах? «Наверное, надеются на божественное чудо», — подумала Марселла. С большинством девушек Марси попрощалась после тренировки вполне дружелюбно. Отношение к ней явно изменилось. И это особенно стало заметно на ужине. Во-первых, Джемма и Кристелла открыто пересели ближе к Марселе. Девушки, которые были на тренировке, сгруппировались вокруг них. А те, что оставались в комнатах, объединились вокруг Олессы и Брэнды, её бессменной подружки. И, честно сказать, вокруг Олессы девушек было больше. Но, во-вторых, выяснилось, что команда Марселла оказалась отнюдь не зашуганной. Когда Олесса начала грязно намекать, за что марсела получила дорогие подарки, одна из девушек спокойно парировала. По своему опыту, знаешь. Остальные сделали вид, что ничего не слышали, и продолжили разговаривать с Марселой о видах тренировок, не обращая внимания на Олессу. Это взбесило девицу, и месть её была скорой. Забег девушек состоялся на следующий день ровно в полдень. Завтрак был лёгким, а затем часа за два до начала Марселла и её новые приятельницы провели в тренировке. В их компании Марси стала безоговорочным лидером. Потому что много знала, потому что много умела, потому что не задавалась, интересно рассказывала о своём королевстве и не строила козни против других участниц. Перед началом состязаний девушек поделили на три группы, чтобы не создавать столпотворения на старте. Марселла, Джемма и большинство девушек из их команды бежали в третьей группе. В среднем темпе. Но и этого оказалось достаточно, чтобы обойти выпущенную вперёд группу Олессы уже к середине первого круга. Похоже, в обычной жизни эти подруги не утруждали себя физическими упражнениями и теперь едва тащились по полигону. Только фамильная гордость и страх перед унижением заставляли их оставаться на дистанции. Когда команда Марселы заканчивала третий круг, команда Олессы едва вышла на второй. Между ними на дистанции находилась плотная группа середнячков. Марселла изначально не пыталась стать победительницей. Ни к чему ей лишнее внимание прессы. На третьем круге она начала незаметно сбавлять скорость, чтобы магия полигона не зафиксировала намеренную уступку. Вперед вышла Джемма и, кажется, была этому рада. За ней на небольшом расстоянии шли еще три-четыре девушки. Марселла держалась за ними. Вот под бодрые выкрики зрителей, которые состояли из слуг и служащих дворца, Джемма пересекла финишную линию и вскинула руки вверх, озарив лицо счастливой улыбкой. Магия полигона немедленно вывела ее имя и результат на табло. Улиса недовольно поморщилась, но вынуждена была зафиксировать результат. «Завтра все газеты выйдут с портретом княжны», — с удовлетворением подумала марсе А это несет за собой вспышку политического и делового интереса к княжеству. Все связано. Финишную линию пересекли еще несколько девушек, и только потом Марселла одновременно с Розалией, графиней с юга. Табло автоматически фиксировало имя и результат каждой кандидатки, не оставляя отстающим ни малейшего шанса на чудо. Чуть больше половины девушек все же уложились в положенное время, но Олеса и ее окружения нет. Это было наглядно, это было обидно, для них это было стыдно. И это совсем вывело Олесу из себя. а а, -а, -а Она резко сошла с дистанции и выбежала на середину поля. «Презренные шавки! Переметнулись на сторону этой подлой принцески! Да кто ты такая?» — кричала она уже Марселе. «Вот тебе, тварь!» Сорвав с шеи какой-то амулет, Олеса с силой зашвырнула его в сторону Марси. «Лови, убогая!» Амулет распался на десяток боевых огневых зарядов и ворвался в толпу кандидаток, нанося опасные раны. Марселла с Джимой и еще парой девушек стояла немного в стороне. Заряд не долетел до них, но все равно задел. Никто не мог поставить щит, ведь магия девушек была заблокирована. Перед началом состязаний специальными браслетами. Почти никто не сумел уклониться, ведь они не ожидали нападения. Повезло тем, кто стоял рядом с герцогиней Улиссой. Она успела сформировать щит. Сама Марси рухнула на землю, повалив за собой Джему и крича «Гол в руками прикрой!» На поле тем временем посыпались боевики из охраны дворца. А лесу связали магическими путами и куда-то увели. Возле раненых девушек замелькали зеленые костюмы целителей. Раненых, которым требовалась госпитализация, было семь человек. Царапины, легкие ожоги, испуг и шок целителей снимали на месте. Ох, ничего себе! Марселла поднялась, отряхивая костюм и приводя себя в порядок. Откуда у неё боевые амулеты? Никто не проверял, — пожала плечами Джемма. Вот увидишь, её оправдают и ещё пожалеют. Кстати, что ты там про руки кричала? И зачем уронила меня? Это же защита, — удивилась в ответ Марси очевидному. Когда снаряд разрывается, осколки летят во все стороны. При падении больше шансов избежать ранения ими, если, конечно, прямо в тебя не попадёт. И если уж осколки в тебя прилетят, то пусть лучше по рукам, а не по голове. Оно, знаешь ли, труднее лечится». «Ты права», — рассмеялась Джема этой невеселой шутки. «Но я первый раз вижу такой способ защиты. Хотя, да, главное — уйти с линии поражения». Девушки переглянулись и зашагали к флигелю. Перенесенное вместе боевое нападение сблизило их еще больше. Через час всех девушек вновь собрали вместе в большом зале. На подиуме перед ними стояли распорядительница, герцогиня Улиса. Императрица Беатрис, принц Редман и виновница происшествия Олесса. «Девушки, я приношу извинения за прискорбный случай на полигоне. Вашим родителям высланы полные отчеты о происшествии и о вашем состоянии здоровья. Пострадавшим кандидаткам выплачена имперская компенсация. Но эти девушки, к сожалению, выбывают из отбора». «Я приношу свои извинения за случившееся». Шагнул вперед принц. Не снимаю с себя вины, хотя все предусмотреть невозможно. Например, то, что одну девицу не будут проверять на наличие амулетов, хотя это положено по правилам. Считаю, что герцогиня Олесса не может больше участвовать в отборе. Но, к сожалению, у распорядителей отбора есть право один раз за отбор дать шанс остаться любой девушке. Герцогиня Улиса и императрица Беатрис отдали этот шанс Олессе. Она остается. Но она обязана принести публичные извинения и выплатить пострадавшим девушкам компенсацию. Редмонд шагнул назад, сурово сжав губы и перекатывая желваки. «Я прошу прощения», — начала Олеса, с трудом выталкивая из себя слова. «Целители объяснили, что у меня был нервный срыв. Я была не в себе и не понимала, что делаю». «Так себе оправдание», — тихо хмыкнула Джема. «Не говори», — поддержала ее Марселла. Обе были недовольны, и обеим было непонятно, почему после такого Олеса осталась. «Надеюсь, больше подобных случаев не произойдет», — опять взяла слово Улисса. «А сейчас девушки, которые не прошли испытания, могут собрать вещи и покинуть дворец. У каждой из вас в комнате уже должно быть извещение об этом. Все наряды, полученные вами для отбора, можете взять с собой. Это подарок от императора. Вознаграждение за участие перечислено на ваш счет в имперском банке. Можно разойтись». «Слушай», — Марси толкнула Джему в бок. «Посмотри на императрицу Беатрис. Ничего не замечаешь?» Она как будто не здесь, согласилась Джемма. Именно ощущение, что она ничего не видит и не слышит. Но все уже потянулись на выход. Распорядители в один, девушки в другой. Принц, выходя, оглянулся на Марселу и незаметно подмигнул ей. Марсела поняла, что он хочет поговорить, и одними губами проговорила на балу. Принц прикрыл глаза, показывая, что понял. Кажется, их переглядывание никто не заметил.